Глава 2. Петр любил Петергов не меньше Парадиза. Бывая в нем каждое лето, сам наблюдал за устройством плезирских садов, огородных линий, кашкад и фонтанов. Одну кашкаду приказывал царь сделать сбрызганьем, а другую, дабы вода лилась к земле гладко, как стекло. Пирамиду водяную сделать с малыми кашкадами, перед большой наверху, историю Еркулову, который дерется с гадом семиглавом, называемым Гидрою, из которых голов будет идти вода. Также телегу Нептунову с четырьмя морскими лошадями, у которых из ртов пойдет вода. И по уступам делать три тоны, якобы играли в трубы морские, действовали бы те три тонны водою, и образовали бы различные игры водяные. Велеть срисовать каждую фонтанну и прочее хорошее место в перспективе, как французские и римские сады чертятся. Была белая майская ночь над Петергофом. Взморье гладко, как стекло. На небе зеленым с розовым отливом перламутра выступали черные ели и желтые стены дворцов. В их тусклых окнах, как в слепых глазах, мерцал унылый свет зари неугасающий. И все в этом свете казалось бледным, блеклым, зелень травы и деревьев серый, как пепел, цветы увядшими, В садах было тихо и пусто. Фонтаны спали только по мшистым ступеням кашкад, да с ноздреватых камней под сводами гротов падали редкие капли, как слезы. Вставал туман, и в нем белели, как призраки, бесчисленные мраморные боги, целый Олимп воскресших богов. Здесь, на последних пределах земли, у Гиперборейского моря, в белую дневную ночь подобную ночному дню Аида в этих бледных тенях теперь умершая лады была бесконечная грусть. Как будто воскреснув, они опять умирали уже второю смертью, от которой нет воскресения.